«Нарадовшись, желаю спокойной ночи. Видишь, я отправляюсь на отдых, а предварительно намерена смыть себе пыль и грязь, но при этом привыкла раздеваться. Посему удались и с присущим тебе тактом обеспечь мне минимум удобств». «Ян...» – протянул он к ней руки. «Не называй меня так!» Яростно прошипела она, отскакивая, а из пальцев, протянутых в его сторону, посыпались глубокие красные искры.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 Я не девка и не случайно прихваченная в лесу эльфка, которую можно в одно прекрасное утро бросить, оставить на столе букет фиалок и уйти, не разбудив, которую можно выставить на посмешище. Осторожней, если сейчас ты скажешь хоть слово, пожалеешь. геральд не произнес ни слова, безошибочно чувствуя бурлящую в Енифер злобу. Черодейка снова смахнула с алба непослушные локоны, взглянула ему в глаза. Что ж, мы встретились.